к Исарию я не вернулся. До Пасхи оставалась неделя, и я должен был в это время быть в Иерусалиме. Я принял решение казнить Бар-Аббу в следующую пятницу, накануне Великого Шаббата. Какое предостережение может быть лучше для прохожих странников, чем три креста, воздвигнутые на холме при въезде в город? Я считал справедливым, чтобы два из подручных бараббы разделили его участь. Впрочем, они приняли ее с большим мужеством и достоинством, с большим, чем он сам. Первый, именуемый Гад бар Самуил, был двоюродным братом бараббе. Они немного походили друг на друга, за одним исключением. Гад держался прямо, в то время как бар-абба сутулился. Его зрачки горели ненавистью, он хрипел, как разъяренный тигр. Для того, чтобы привязать к спине мула, его пришлось избить. Другому было не более двадцати, и лицо его было слишком нежным для ремесла, которым он занимался. Во время боя он убил троих, и, казалось, сам не знал, как это у него получилось. Я уловил испуганный взгляд, который он бросал на свои залитые кровью руки. Мне было жаль этого парнишку, и если бы я мог, я воспользовался бы ради него своим правом миловать, но я не мог. Я узнал юного Дисмоса того вора, которого я освободил первый раз, когда он украл из сундука своего хозяина дорогое ожерелье для любимой девушки. Неужели он примкнул к банде Бараббы, чтобы и дальше делать ей подарки? Или он искренне верил, что борется за свою родину? Это уже не имело значения. Боги никогда не дают второго шанса. Римские прокураторы тем более. Я ожидал, что, когда мы войдем в Иерусалим, в то прекрасное утро апрельских колен, на нашем пути соберется толпа. Я обманулся. Мы не встретили никого, кроме арабов, погончиков, верблюдов, поивших своих животных. На смеси греческого и арамейского они объяснили Флавию, что с рассветом Народ отправился к другим воротам приветствовать прибытие великого пророка. Торговцы из Петры клялись, что накануне тот человек в селении Вифания воскресил умершего несколько дней назад и начавшего смердеть. Я счел излишним последнее уточнение, но Флавия, оно привело в неописуемый восторг. Пройдя через пустынные улицы и площади, мы приближались к Антонии, когда на другом конце площади храма заметили странное шествие. Люди двигались в буйном веселье песен, радостных возгласов и звона бубнов, которыми весело потряхивали дети. Под ногами на земле лежали разноцветные плащи, расстеленные перед человеком, который шел дорогой триумфа. Сначала я его не рассмотрел. Ветви цветущих деревьев, оливковые, пальмовые, двигавшиеся вместе с ним колыхающимся лесом, скрывали его от моих глаз. Затем, сквозь просвет в листве, я увидел, что человек, которого так горячо приветствовали, сидит на белой ослице, сопровождаемой осленком. Я представил себе насмешки, которым бы подвергся в Риме даже император, если бы он уселся верхом, на осла, и подивился странностям иудейского народа, сопровождавшего этот нелепый экипаж и пренебрегшего военным конвоем, окружавшим меня. На небритом лице Флавия, наблюдавшего эту картину, сияла лучезарная улыбка О. Господин, это галилеянин, это Иисус-бар-Иосиф. Я испугался, как бы мой гал в порыве признательности не вышел из строя и не бросился к ногам бывшего плотника, но он лишь вздохнул и покачал головой. Охваченный любопытством, я пытался рассмотреть Галиленина, о котором столько слышал и чье учение меня волновало. Я был слишком далеко, чтобы различить его черты, однако лицо с темно-русой бородой показалось мне молодым и красивым.